Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, Легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов, Брига с недвижную рекою сравняла пухлой пеленою, Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани,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 Гот готовит завтрак повара, Горой кибитки нагружают, Бронятся бабы, кучера. На кляче тощей косматы сидит Фрейтор, бородатый, сбежал из челить у ворот прощаться с барами и вот уселись И возок почтенный, скользя ползёт за ворота. Простите мирные места. Прости, приют уединенный, Увижу ль вас? И слез ручей У Тани льется из очей.